и придать сказке соответствующий финал, «Невеста найдена» и прочее, чтобы получить самый общий, еще пока бледный, несложный, но все же ощутимый каркас, на основе которого слагаются различные сюжеты. Переправа есть подчеркнутый, выпуклый, чрезвычайно яркий момент пространственного передвижения героя. Русская сказка знает довольно много разновидностей переправы. Здесь будет речь только о типичных, часто повторяющихся способах. Герой, например, превращается в животную или птицу и убегает или улетает, или он садится на птицу или на коня, или на ковер самолет и прочее, надевает сапоги-самоходы, его переносит дух, черт, он едет на корабле,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 Нам нет необходимости составлять точный каталог этих форм. Нет необходимости также в точной систематике и классификации. Формы переправы сливаются, ассимилируются, переходят друг в друга. Существенно не систематика, существенно здесь другое. Все виды переправы указывают на единую область происхождения, они идут от представлений о пути умершего в иной мир»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 Гораздо чаще и вообще чаще всех других форм фигурирует птица. «Буря богатырь! Ударился озимь, оборотился орлом и прилетел во дворец!» Таких примеров можно привести множество. Мы не будем здесь повторять того, что сказано выше о птице и о смене ее конем. Представление о птице, несомненно, одно из древнейших.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 Отойдя, обернулся он в оленя быстроногого и пустился, словно стрела из лука пущенная. Бежал, бежал, устал и обернулся из оленя в зайца. Припустил во всю зайчу прыть, бежал, бежал, все ноги прибил и обратился из зайца в маленькую птичку «Золотая головка». «Еще быстрее полетел, летел, летел, и в полтора дня поспел в то царство, где Марья-царевна находилась». Характерно, что олень утраивается вместе с более древней птицей и зайцем в одно целое. С появлением коня прекращается и традиция превращения, и начинается другое. «На животное садятся».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 герой не превращается в животное, а зашивает себя в его шкуру или влезает в его падаль. Птица его подхватывает и уносит. Вариации этого мотива очень разнообразны. Чтобы поднять работника на золотую гору, купец достал нож, убил лядащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору, и ну клевать. Съели лошадь и стали добираться до купеческого сына. Налетела птица-орел, завернула его сырой кожей, сдынула его на золотую гору.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 то это, естественно, отражается и на похоронных обрядах. Покойника завертывают в шкуру того животного, которое служило ему тотемом. Так у племени Уаха, тотемом которого служит буйвол, трупы зашивались в шкуру буйвола. Нансен наблюдает этот обычай у эскимосов. Часто ноги трупа пригибаются к заду,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 И объяснение нужно искать в истории этого обычая, а не в формах его. Народы, о которых шла здесь речь, живут скотоводством. Таким же народом являются индусы времен Вет. И действительно, мы и здесь найдем тот же обычай, и на этом надо несколько остановиться. Индия достигла очень высокой культуры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 в пламени уносил умершего. Как же мотивируется этот обычай? Это делается для того, чтобы Агни сжег, то есть съел животное, а не человека. В Ригведе говорится, «Против Агни обложи себя оболочкой из частей коровы». Эта мотивировка явно поздняя. Для коровы, шкурой которой обкладывали труп, В немецкой науке установлен специальный термин «умлегетир», «um то есть «обкладное животное». Труп покрывался шкурой животного, на которой сохранялись голова, ноги и хвост волосатой стороной наружу. Интересно, что в пределах земледельческих культур древности этот обряд или обычай также имеется, но уже только в виде реликтов.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 Прохождение сквозь нее придавало человеку силу и жизнь жертвы и делало его представителем убитого животного. Как бык был символом Осириса, который сам был быком Аментии, так человек, одевший его кожу, был представителем Осириса. Здесь как будто отсутствует представление о движении. Кожа служила, как выражается море, кровавым саваном. Это происходит потому, что египтяне представляли себе путь умершего не в виде полета, а главным образом в виде поездки в лодке, наиболее естественный для египтян способ передвижения. Но роль быка, как сопроводителя в иной мир, также не чужда Египту. маре говорит, «Бык, сообщник Сета, соперник Осириса, принесен как таковой в жертву, и он же после своего умерщвления сопровождает Осириса на небо, неся его на своей спине, отдает свою кожу, чтобы сделать из нее парус для божественной ладьи, в которой переправляются в рай. Кожа превратилась в парус. В Греции надевание шкур на трупы уступило место надеванию шкур на богов. О Геракле уже говорилось выше –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 В сказке говорится, садись ко мне на крылья, я понесу тебя на свою сторону. Сел купец на крылья, понесся орел на синее море и поднялся высоко-высоко. В варианте этой сказки орел трижды спрашивает героя, что он видит под собой. Мужик сел на орла, орел взвился и полетел на синее море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 В изобразительном искусстве этих народов мы имеем деревянное изображение птиц в форме лодок. Мертвый здесь обычно садится на птицу, представление которой, по мнению Фрабениуса, возникло под влиянием езды на лодках. В упомянутой сказке Иван отправляется к морскому царю, а образ морского царя часто связан с солнцем. В другой версии этой сказки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 Это мы увидим ниже, когда дойдет очередь до этого мотива. Но оно важно не как отражение представлений о небе и его светилах, а как отражение царства мертвых. Именно птица есть характерное животное, доставляющее туда умерших. В океании и Северо-Западной Америке, говорит Вунд,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 Мы приведем лишь некоторые случаи для иллюстрации. Фрабениус в книге о мировоззрении первобытных народов посвятил целую главу птицы. На Таите и на Тонго представление о птицах, уносящих душу, еще существовало в конце XIX века. Когда человек умирает, душа подхватывается птицей. Птица, следовательно, уносит душу в потустороннее царство. Такими птицами, уносящими мертвых, у океанийцев является птица-носорог. В Австралии – ворона, у племени – нутка – ворон. В Таити и Тонго верят также, что птица подстерегает душу умершего и проглатывает ее. Та же птица-носорог фигурирует у даяков –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 Мауи, желая достать огня, летит на спине голубя в преисподнюю. В микронизийской сказке Мифи говорится «Возьми еду в птицу, положи в нее несколько циновок, лети и ищи свою жену». В мифологии Северо-Западной Америки мы имеем фигуру Ииелха. Ииелх прежде всего есть птица мертвых, водитель душ он приглашает в гости духов умерших, других он призывает скорбеть с ним о мертвых. Представление о душе птицы или о душе уносимой птицей сохраняется в Египте, в Вавилоне, в античности, и все эти формы близки к сказке и объясняют ее. В Египте имеется несколько форм переправы в иное царство –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 Я лечу и подобно ястребу, имеющему спину в четыре локтя шириной и крылья, которого подобны изумруду с юга. Не этому представлению и Вавилония. В поэме о Гильгамеше Эабани снится, что его зовут в преисподнюю, где, подобно птицам, носят одежду из перьев.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 который человеческим голосом воскликнул «Я оставил землю и поднимаюсь на Олимп». Эта вера отражается еще в таких произведениях, как «Онирокритика», «Сонник Артемидора». Здесь всякое увиденное во сне птица толкуется как человек, а всякий полет во сне, как стремление собственной души отбросить земную оболочку и в виде души птицы улететь в Элизии.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 Мальтен заметил эту смену в античной Греции. «Мертвец в Эллинской, как и в австро-германской вере, является одновременно в форме коня, но наряду с этим и в форме ездока или владельца коня», — говорит он. «Конь уже рассмотрен нами выше. Таким образом, полет героя на коне отражает другую фазу тех же представлений, что и езда на птице». «Переправу в царство мертвых». Это положение настолько очевидно, что можно воздержаться от приведения материала, ссылаясь на уже приведенные работы Анучина, Негелейна, Мальтена и других. Шестое. «На корабле». Если конь не требует особого рассмотрения в качестве перевозчика, так как в целом его фигура уже рассмотрена выше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 Вдруг лодка поднялась по воздуху и мигом, словно стрела опущенная, привезла их к большой каменной горе. Наряду с этим встречается и обычный корабль или лодка, как лодка семи симеонов, рассмотренная нами выше. Что летучий корабль так эволюционировал из птицы, как и конь, указывалось выше при рассмотрении птицы. Коню перешли крылья, кораблю только способность преодолевать воздух. Вазар говорит, что едва ли можно найти крупную часть населенной земли, где не имелось бы вера в корабль душ. Я думаю, что это неверно. Если в Индии, в Азиатских степях, у скифов, у греков, германцев, славян и так далее преобладает конь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 Лодка слилась с солнцем. Здесь ладья мертвых следует вместе с солнцем по воде. Переправу через море мы имеем и в Вавилоне, что мы знаем из мифа о Гильгамеше. В Греции нет обряда хранения в лодке. Греки, как говорит Болдырев, никогда не были прирожденными мореплавателями. Греки боялись моря. Корабль,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 Этим отрубанием лодочник выдает себя за лодочника смерти. Седьмое. По дереву. Сходное происхождение имеет мотив дерева, по которому попадает на небо. Взял он мешок и полез на дуб. Лес, лес и взобрался на небо. Здесь русская сказка отражает широкое представление, что два мира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 то есть высокий шест с перекладинами наподобие лестницы и с изображением орла на вершине. Это дерево связано с посвящением в шаманы. Поразительно, пишет Штернберг, что у бурят центральный момент посвящения в шаманы – это восхождение на особо воздвигнутое дерево, причем происходит его высшее приобщение к божествам путем бракосочетания с небесной девой такое же дерево поменьше воздвигается в его юрте. На нагруднике ороческого шамана изображены три мира – верхний, средний и нижний. На нем фигурирует мировое дерево – лиственница, по которой шаман взбирается в верхний мир. Падение шамана с этого дерева вниз повлечет за собой гибель всего мира. Штернберг,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 В специальных работах о дереве Филпот и Зеленина о дереве как посреднике между двумя мирами не упоминается. Но для наших целей достаточно и этих указаний. Восьмое. По лестнице или ремням. С деревом тесно связана переправа по лестнице. Уже из материалов Штернберга,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 Тут он подумал лошадей своих зарезать и шкуру с них содрать и ремней нарезать, надвязать и кошелку сплести, и туда, то есть подземное царство, опускаться. В кошелке, сплетенной из лошадиных ремней, мы легко узнаем деформацию шкуры, в которую завертывает себя герой. Влезание на гору может совершаться другим.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 Все приведенные формы сравнительно поздние и легко выдают свое первоначальное происхождение из других форм, в частности от животных. И хотя боги, спускающиеся по веревке с неба или в преисподнюю, встречаются уже довольно рано, в погребальных обычаях лестницы встречаются только в стадии, соответствующей Египту. У древних египтян,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 И, соответственно, с этим старое учение представляет Сета распорядителем лестницы, при помощи которой умерший может подыматься к солнечному богу – лестнице, по которой он сам однажды поднялся. В книге «Мертвых» мы читаем «Слава тебе, о лестница Бога! Слава тебе, о лестница Сета! Установись, о лестница Бога! Установись, о лестница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 при помощи вожатого. То же можно сказать, когда героя ведут в иной мир. Мы здесь касаемся широкого круга представлений о вожатом души. Волчица побежала, и вслед за ней поскакал царевич. — Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка, золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди мы опять видим того же животного вида водителя, что и в других формах. Если сравнить три случая, первое, герой превращается в птицу и улетает, второе, герой садится на птицу и улетает, третье, герой видит птицу и следует за ней, то здесь мы имеем расщепление, раздвоение героя. И действительно, видение героя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 Он проламывается сквозь горы, он прорывается сквозь скалы, он радует сердце каждого кху. Но это, несомненно, более позднее явление. Более ранним явлением представление о жуке, в которого мертвый иногда превращался, но который впоследствии стал водителем. «Я вошел в дом царя посредством жука, который привел меня сюда».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 часто может быть рассмотрено как наслоение более поздних на другие, более ранние формы. Смена эта вызвана сменой форм производства. Древнейшая форма – есть тотемическое представление о превращении человека в свое тотемное животное. С отмиранием тотемизма формы эти меняются. С появлением ездовых животных и усовершенствованием способов передвижения начинают меняться сперва формы переправы, на птицу садятся. А потом и сами животные. Появляются олень и конь. Конь первоначально ассимилируется с птицей, равно как у народов, не знавших коня, лодка, создавая гибридные формы.